Глава седьмая. Ты точно все запомнил? И даже записал? Вот. Петя вытащил из кармана мобильник и включил запись. «Светоч над книжными крыльями тех, кто стерег сокровища, укажет путь к брату Херона, что проведет вас через ворота Афины» раздался голос пророчицы. «Бред какой-то», — выдал Петя. «Молодец, что записал. Мы бы в жизни этого не запомнили», — сказал Волк. «Но что это значит?» «Ха, ты меня спрашиваешь». Вопрос был отнюдь не риторическим. Ни Петя, ни Волк даже близко не представляли, что имела в виду Пифия. «Давай заглянем к атлантам», — вдруг предложил мальчик. «Давай», — согласился Волк. «А зачем?» Петя пожал плечами, он и сам не знал. Тревожно было, вот и всё. Ты понял, на что она намекала? «Пифи», — уточнил Волк. «Да, когда говорила, что мы живые, какой, мол, ужас?» «Не знаю и знать не хочу», — Волк решительно махнул лапой. Повидаться с атлантами друзьям не довелось. Портик нового Эрмитажа ощетинился строительными лесами и был затянут плотной зелёной сеткой. На видном месте висела угрожающая надпись «Осторожно». А рядом другая. Проход закрыт, ремонт. Друзья обошли вход в музей и даже сделали попытку заглянуть под сетку, но тщательно. Волк попробовал было принюхаться, но ничего не получилось. Его нос еще не отошел от аромата благовония, щедро воскуряемого пифии. «Может, покричим?» — неуверенно предложил волк. «Ответят? Наверное. А если нет, выйдет какой-нибудь сторож и так нам потом покричит по шее?» Резонно. Что делать дальше, друзья не представляли, поэтому решили идти домой. Да, после недолгого молчания задумчиво протянул волк. «Не нравится мне это всё. Что именно? У сфинксов ремонт, у атлантов ремонт. Не слишком ли много ремонтов?» «Как думаешь?» «Есть такое», — кивнул мальчик. «Но вообще-то ремонт в начале лета — это нормально». «Да? Ну ладно». Неподалёку от дома Петя замедлил шаг. Близость родных пенатов напоминала о пропущенных вызовах от мамы и папы. Вспомнил он и о том, как обещал дедушке вернуться пораньше. Теперь родители, понятное дело, ждут. И сейчас он узнает следующее, кто он по сути своей, как можно квалифицировать его поступки и что еще ждет в ближайшем и далеком будущем. И разговор, скорее всего, будет гораздо круче обычного. Судя по количеству пропущенных, отец просто мечтает пообщаться со своим потомком. Потомок покаянно вздохнул. Он испытывал непреодолимое желание свернуть с дороги, и только присутствие волка вернуло Петю на избранный путь. Последние метры он едва волочил ноги. У подъезда притормозил под изумленным взглядом волка, внимательно присмотрелся к небу, но ничего достойного внимания не обнаружил. В подъезде снова задержался и пересчитал почтовые ящики. «Ты чего?» — не выдержал волк. Петя только вздохнул. Друзья поднялись в лифте на нужный этаж. Петя достал из кармана ключ, снова глубоко вздохнул, как перед погружением в воду, и открыл дверь. В квартире было тихо и спокойно, только в кухне что-то негромко говорила мама. Петя с опаской отправился туда. Его глазам предстала очень странная картина. Мама энергично помешивала в кастрюльке какой-то соус, распространяющий немыслимые ароматы, и ворчала. «Не тот нож. Не так держу. Сначала это, а потом то, а лучше одновременно. Добавить воду, убрать газ. А потом нет, снова сильный огонь. Издевательство какое!» Но не это заставило Петю замереть в дверях. Виктор Петрович сидел за столом, пристроив разделочную доску на хлебницу, как мольберт, и с упоением что-то рисовал гуашью, которая с незапамятных времен валялась у Пети в письменном столе. Но ведь получилось же, — заметил папа, не отрываясь от своего увлекательного занятия. Получилось, — судя по маминой интонации, именно это ее и бесило больше всего. Пахнет, во всяком случае, вкусно. Варвара Николаевна осторожно попробовала соус. «Хм, и по вкусу тоже ничего, но сколько поучений. Резать обязательно кубиками, всё высчитывается до граммы. Перец чуть ли не пересчитала по крупинкам. И болтает, и болтает, прямо как...» «Как ты сейчас», — пробурчал папа себе под нос. Вошедший вслед за Петей волк заглянул ему через плечо и застыл. Весь его вид сейчас напоминал Пете игрушку-антистресс. Если ее сжать посередине, то получится точь-в-точь -точь волк. Глаза выпучены, шерсть — дыбом, хвост — горизонтально. Петя посмотрел, что же так изумило волка, и тоже застыл. «Мама — Мама! — позвал мальчик внезапно охрипшим голосом. — Иди посмотри на свой портрет! — Варвара Николаевна. Причувствуя недоброе, оставила в покое соус и подошла к мужу. «Что это?» — спросила она, помолчав. «Что это такое? С чего ты взял, что это мой портрет? А он на тебя смотрит, да, папа?» «Ага, смотрит. Витя, я последний раз спрашиваю, что это такое?» В подозрительно спокойном голосе Варвары Николаевны прорывались зловещие нотки. Но увлеченный папа не обратил на это внимания, продолжая вносить последние штрихи в свое творение. «Я художник. Я тебя так вижу», — спокойно пояснил он. У мамы на мгновение перехватило голос, и в этот момент в замке заскрежетал ключ.